Глава 8 Вредитель. Я пригнулся за спинами поступающих, стараясь не попадаться на глаза темному магу, который уже выгнал меня из одной академии. Кто ж знал, что он уже здесь, да еще и назначен ректором. Сердце стучало как бешеное, и все силы уходили на сдерживание, рвавшееся наружу второй сути. Потому я не слишком четко реагировал на весь остальной мир. «Успокойся, она придет». Приструнил я диковатую часть самого себя и мысленно хмыкнул. Точно придет. Хотя бы за тем, чтобы забрать у меня свою обувь. Но время шло. А ворота, которые я все время держал в поле зрения, не торопились впускать опоздавших. Где она ходит? Я же видел, как внимательно она смотрела на замок, будто примериваясь к расстоянию для переноса. Вторая сущность недовольно заворочилась. Она еще на дороге требовала немедленных действий. Очень ей не понравился кудрявый парень, который чувствовал себя в полной безопасности, очень, кстати, зря, и держал на руках зеленоглазку. Напрасно я тогда не уступил инстинктам. Нельзя было там ее оставлять. Я всерьез задумался слинять с экзамена, поддаваясь паническим настроениям моего второго «я». Девчонка снова ведь сбежит. Уже сбежала, паниковал мой зверь. Но делать ничего не пришлось. Ворота рухнули, и когда пыль осела, Я немного расслабился. Пришла. Не зря меня считают лучшим охотником в королевстве. Как поставить ловушку на дикого зверя и чем его приманить, я знаю наверняка. Я довольно посмотрел на ее ботинки. Ну все, зеленоглазое чудо, теперь ты так просто не отделаешься. Нас в конце концов связали яд, яблоко, поцелуй и почти постель. Ты никуда от меня не убежишь. Босиком много не побегаешь. «Пока не отомщу за канделябр». Довольно подумал я, в красках представил, как именно стану мстить, и так увлекся, что уронил ее ботинки. Еще и в полной тишине. Магистр Леорский меня тут же заметил и, конечно, узнал. Да и ладно. Часом раньше, часом позже. Теперь ему нужно будет постараться, чтобы выгнать меня. Конечно, если моя ведьма тоже поступит. В чем я почему-то не сомневался. Не зря же меня потянуло, а точнее выперла в Темное Королевство. Глядя на зеленоглазку, восседавшую, как царица на троне, на плечах кудрявого парня, я предпочел сосредоточиться не на отвратительном текущем моменте. Не лезь же сейчас на глазах у всех в драку, хотя, нет, тогда меня и отсюда выгонят. А на воспоминаниях о нашей первой встрече. Я прибыл в темное королевство в разгар карнавала и счел это добрым предзнаменованием. Правда, в толпе меня раз пять пытались обчистить карманники, безошибочно чуявшие во мне чужака. Но после того, как я догадался обзавестись жутко дорогим костюмом дохлого вампира, попытки прекратились. Продавец, отчаявшись продать костюм даже в разгар карнавала, вцепился в меня клещом. Расхваливал товар, убеждая, что на маску и черный вампирский парик наложены заклинания от краж из глаза. При этом он хитро подмигивал, намекая, что этим достоинства товара не исчерпываются. Стоило надеть костюм, как от разряженных девиц не стало отбоя. Они летели, словно мухи на мед, и точно так же раздражали. Легкий приворот, запрещенный во всех нормальных странах, кроме Темного Королевства, был вплетен в черный парик. Может, для карнавала это отличная идея, гарантированные приятные приключения на всю ночь, но я не затем сюда прибыл. Парик я выбросил, нашествие ведьм прекратилось, и я даже заскучал, пока не обнаружил слежку. причем не за собой. Если быть точным, сначала я заметил двух девушек, одетых в черные ведьминские наряды. Они отходили от довольно потрёпанной кареты, а из окошка высунулась еще одна девица в розовой маске и крикнула «Ну и дуры!» На крик я и обернулся и уже не смог отвести глаз от одной из ведьмочек. Хотя, скажу откровенно, смотреть было не на что. Дурацкое уродливое платье пыльно-черного цвета точно такое же, как на ее подруге. Покосившаяся остроконечная шляпа, в тени которой невозможно было разглядеть лица, даже если бы его не скрывала черная полумаска. Ворона вороны! Зато в прорезях маски сверкали такие зеленые звезды глаз, что я даже издалека разглядел. Как и алые губы на бледной коже, подчеркнутые траурностью наряда. Мне так захотелось узнать, каковы они на вкус, что на миг я даже пожалел о выброшенном по реке с приворотом. Девицы не обращали на меня никакого внимания, и я спокойно следовал за ними, пока не обнаружил, что следую не только я, но и карета. Несколько раз я упускал державшихся за руку девчонок, но безошибочно находил по черной махине экипажа, чью крышу, украшенную горгулями по углам, всегда замечал неподалеку. Кто-то, сидевший внутри, следил за этими двумя ведьмами, пока нас не разделил широкий поток танцующих людей и не людей Я уже думал, что потерял мою незнакомку, но вдруг нашел ее на площади перед трактиром Триупыря. Интересное совпадение, учитывая мой костюм. А уж когда она одна денешенько вошла в кабак, полный пьяных гоблинов, настал мой звездный час. Кто бы мог подумать, что звезды окажутся такими вероломными, а девчонка такой шустрой. Да, я сумел спасти ее от отравления и даже затащить в постель. Вот только сам не уберегся от яда и уснул. А потом она вырубила меня канделябром и сбежала с концами. Как же я был зол. Весь следующий день я убил не на подготовку к экзаменам, а на поиски негодяйки. Ни следа не нашел, как сквозь землю провалилась. И ведь даже дар не помог. Я же и второй забытый ею чулок спалил, как очнулся. И ничего. Первозданный огонь молчал, как будто поглощал пустоту. И не существовало на свете ни самого чулка, ни хозяйки этой детали женского гардероба. Ее имя мне не открылось. Это было невероятно. Впрочем, так еще интереснее. Ребусы и головоломки я с самого детства обожал. Отец щедро награждал меня за успехи. До тех самых пор, пока я не разгадал сначала шифр от замка на его письменном столе, потом многоступенчатый ключ заклинания от его сейфа, ну и запирающее заклинание в его спальню до кучи. Причем последнее – самый неподходящий момент. Сколько было визгу, до сих пор по ушам больно, едва вспомню. Тогда-то он и решил, что мои таланты слишком уж велики для частных учителей, а энергия способна разрушить родное королевство. И отправил меня в единую академию. Так себе местечко. Скучное, прямо скажем. Нисколько не жалею, что его больше нет. В темном королевстве намного интереснее. Это я еще на карнавале понял. И каково же было мое удивление, когда я увидел свою ведьмочку на дороге к Академии Мрака. Да ни одну, но... а с той же ржеватой подругой, причем обе опять были одеты в одинаковые платья. Только зеленоглазка заляпалась с ног до головы, а ее подруга выглядела чистенькой. Я так обрадовался найденной пропаже, что не сразу захотела устранить, считай, прибить, их спутника, смазливого и довольно просто одетого парня. Остановила меня мысль, что это слуга. Дворянского оружия я при нем не приметил. Бить слуг — это неблагородно. Последний, несмотря на габариты, я заметил третью девицу. Такую крупную, что должна бы бросаться в глаза сразу. Наверное, поначалу я принял ее за придорожный валун. Но теперь и ее опознал. Именно эта белокурая толстушка высовывалась на маскараде из кареты и кричала оскорбления зеленоглазки. Скрипнув зубами, я перевел взгляд на черноволосую красавицу и улыбнулся во все клыки. «Вот ты и попалась, моя принцесса!» На радостях озвучил я мысли вслух. Моя лошадь в этот миг как раз нагнала карету, из окошка которой высунулась какая-то светловолосая и кореглазая девушка. И, осмотрев меня оценивающим взглядом, как будто я был товаром на рынке, жеманно хихикнула. «Ах, благодарю! Меня еще никто не называл принцессой, как неожиданно и мило!» Похоже, у девицы глаз мгновенно приценилась и сочла достойным. «Только сколько их таких, глазастых, было на моем веку!» Я мысленно усмехнулся, вспоминая свои еще недавние развлечения. И все же быть потенциальной жертвой кучи незамужних охотниц удовольствие сомнительное. Тем более, когда охотиться должен ты. Тут же, что ни слова, то капкан на твою, пока еще свободную руку. а О взглядах, которые они на меня кидали, я и вовсе молчу. Я вот так один раз посмотрел и получил канделябром. Совершенно несправедливо. Ничего, отомщу. Зеленоглазка явно собирается учиться, значит, время у меня будет. Я воодушевился. Дорога окончательно превратилась в сплошную грязь. Я остановил лошадь на небольшой, более-менее чистой площадке. Тут имелась привязь с амулетом. Все, как говорил мне конюх, обещавший забрать четвероногую животину. Вот он плюс темного королевства. Повсеместные проклятия. Привязал лошадь и будь спокоен, ее не уведут, руки отсохнут. Кучер остановил карету рядом со мной, из нее вышли три разодетые в шелка аристократки. Дальше проехать было нельзя. Я посмотрел вперед, ища взглядом зеленоглазку, и чуть было не взорвался от злости. Ее почему-то басует, держал на руках слуга. Что-то неприятно царапнуло изнутри. Ну ладно, чулки она со мной потеряла, а обувь-то где оставила? Нас некому представить, но в дороге допустимо и послабление строгому этикету. Отвлекла меня ушлая миссия. И, поймав мой взгляд, хищно улыбнулась. «Точно, аристократка!» — окончательно убедился я в своих догадках. «Я их за всю жизнь насмотрелся». «Меня зовут леди Мриетта, но вы можете звать меня Мари». Игриво продолжила она знакомство. «А как ваше имя, мой рыцарь?» «Уже ее рыцарь? Вот это хватка! Да она любого купца за пояс заткнет. Может, она и не леди?» очень рад вежливо ответил я а куда деваться воспитание спешился и вдруг заметил на обочине дороги чьи то ботинки женские а мы леди дджанифия и леди ямара для своих джи и ясми смеялись и жжали вокруг меня девушки я поднял свою находку за шнурки и радостно улыбнулся кажется я знаю чья это обувь вот так удача а потом галантно поклонился спутницам тор представился я решив быть кратким и верным давно сложившейся традиции. С именем у меня случилась особая история. «Тор, ну пойдем же! Нам, благородным, надо держаться вместе!» — капризно сказала светловолосая девушка, даже ножкой топнула и потянула рыжего за локоть группе таких же разряженных будущих адептов. Я же была настолько поражена знакомством с собственным дедом, что даже забыла о похищенных ботинках. Да, и цепкие, унизанные кольцами женские пальцы на предплечье рыжего раздражали меня куда больше отсутствия обуви. Пусть уходят, я с ней потом разберусь. С обувью, а не с девахой. Не успела додумать мысль, провожая взглядом закинутые на плечо ботинки, как богачка споткнулась и въехала носом в спину идущей впереди девушки. Рыжий совершенно не по-рыцарски и не подумал поддержать спутницу. но та и сама цеплялась, как крак клешнями за его чёрную рубашку. Послышался треск рвущейся ткани, а в огромной прорехе к радости публики забелело голое тело. Или не совсем голое. Что-то металлическое блестело в дыре. Рыжий носит кольчугу? Отомщены мои украденные ботинки. Хихикнув, я отвела взгляд и постаралась выкинуть предателя из головы. «Нет, подумать только, вот так родственник у меня, да ещё и ректор». Со слов мачехи я представляла его немного другим. Зловредным старым маразматиком я его представляла. Но что-то теперь у меня язык не поворачивался назвать его старым. Похоже, леди Берклея еще очень долго не стать графиней. Даже странно, почему Архимаг снова не женился. Не думаю, что он не имеет успеха у противоположного пола. Парочка абитуриенток мечтательно смотрели на то самое место, где он исчез. «Интересно, если он женится на ком-то из них, можно ли мне будет называть его новую жену бабушкой?» «Ты бы для начала хоть ему представилась, безымянная звезда!» Остановила я свои фантазии. «А, кстати, кем я ему представлюсь?» «Здравствуйте, я ваша внучка. Только имени у меня нет, но это ничего. Зубдаю ваша. У него, наверное, таких внучек пол академии Да и зачем мне представляться ему? Еще решить, что нужна его протекция или, не дай, лесные боги, выгонит». отца моего, граф Леорский, не жалует. Так с чего бы ему жаловать меня?» «Идемте, молодые люди!» Будто, вторя моим мыслям, вздохнул седовласый и «Люди же!» — с подозрением уточнил он. «Вне всякого сомнения!» С гордостью вскинула подбородок Изабелла, и я, согласно, подакнула любимой подруге. «Решено. Пока не поступила, буду помалкивать о родстве с ректором». Ещё неизвестно, на чьё имя дорогая мачеха состряпала мне документы, если она их в принципе состряпала. Мэтр Зельди обвёл нас тёплыми, карими глазами и улыбнулся. «Уточню на всякий случай. Против не людей я не имею ничего против». Его улыбка стала шире. «Но мы впервые в этом году открываем Академию...» для совместного обучения разных раз. Для оборотней и для Флари у нас отдельные требования на экзаменах. Мне же поручено проводить всех в экзаменационные кабинеты». «Флари?» — охнула какая-то девушка. «Настоящие?» Изумление её было понятным. До недавних пор Флари действительно не вылезали из своего дивного леса. Интересно, что изменилось сейчас? «Значит, я не ошиблась. Там, на дороге, мы действительно повстречали настоящих Флари». И немного повздорили. Сначала рыжие, потом Флари. Не слишком ли много мстительных магов на меня одну? «Оборотни!» Испуганно прошептала Белла. И от страха взяла меня за руку. Я тут же сжала ее ладонь. «Проорбемся!» Улыбнулась я ей и чихнула. Похоже, прогулка босиком уже начала давать о себе знать. И скоро мне тоже понадобится ее чудо-микстурка. Тут Кони ожил, наконец. С тех пор, как я слезла с его плеч и вошла во двор, он так и стоял у порога. Но теперь протопал вперед, таща огромный чемодан Эрджины и грохнул его о камне мостовой. Мотнул головой, рассыпав каштановые кудри по плечам. «Простите, мэтр, но мне пора обратно!» Вздохнул он и покосился на мою кузину. «Только скажите, куда тут чемодан сдать, и я пойду!» Старик посмотрел на него внимательно с прищуром и улыбнулся. «Боюсь, это будет затруднительно. Вы разве не слышали, молодой человек? Вы и ваши спутницы под особым контролем господина ректора. Без его разрешения ворота вас не выпустят, не говоря уже о защите». Он махнул рукой за наши спины, мы дружно оглянулись, и челюсть у меня отвисла. Железные ворота... уже не валялись в пыли, они стояли на месте, как ни в чем не бывало, совершенно бесшумно. Причем выглядели такими же покосившимися и ржавыми, как и раньше. Тронь и рассыплются. Вот это мастерство! Вот уж точно, как в поговорке. Где вход за грош, там выход золотой. Прошу всех людей пройти за мной. И вас, молодой человек. Старик еще раз предупреждающе взглянул на растерявшегося Конрада. «За остальными придет мой коллега». «Понял», — по-военному отрапортовал друг. «Только как же без меня, господин Януш и Лавка? Надо бы его как-то предупредить», — тихо добавил он. «Мы что-нибудь придумаем», — уверенно сказала я и взяла за руку его. «Мы, в конце концов, столько лет прожили бок о бок с моей мачехой. Уж тут справиться должны». Мэтр Зельди повернулся к развалинам. «Я думала, маг откроет для нас портал». Но он, опираясь на трость, взошел по ступенькам на крыльцо, стукнул кончиком трости в трухлявую на вид дверь три раза, и та, вместо того, чтобы рассыпаться, раскрылась, явив нашему взгляду ошеломительную картину. Рыдающую Эрджи в объятиях двух прикованных цепями к стенам скелетов-охранников. Позади этой невероятной композиции виднелась еще одна запертая дверь, железная. Теперь понятно, почему сестрица не смогла вырваться из ловушки, пользуясь своим немаленьким весом. В таком тесном пространстве между двумя дверями и без скелетов не пошевелиться, а тут еще и стражи. Выглядела ирджина ужасно. Платье порвано в драке. Чудесные белокурые волосы висели клочьями. Бедная, я даже злиться на нее перестала за кражу визитки. Осознав, что на нее смотрит целая толпа, Эрджи покраснела и дернулась, вырываясь из костлявых рук. Скелеты держали крепко, да еще и издевательски клацали челюстями у ее лица. «Да прорвались ты, урод!» Всхлипнув, прокричала Эрджи и со всей мощи своей немаленькой комплекции стукнула кулаком по черепушке. Благо, теперь при распахнутой двери можно было от души размахнуться. Череп с хрустом отвалился и покатился под ноги мэтра Зельде. А воодушевленная толстушка уже крушила второго некростражника. «Остановитесь, мисси!» попытался вразумить ее мэтр. Но Эрджи разошлась. Она пинала и чуть ли не грызла обезглавленные кости, вымещая на них всю обиду, досаду и злость. «Какая мощь! Какой талант к некромантии!» раздались ленивые хлопки. Мы с Беллой повернули головы, это издевательски аплодировал тот самый черноволосый красавчик Флари. Стоявший чуть впереди его соратник по имени Валатор мрачно смотрел из-под лобья. И показался мне еще более некрасивым, чем при первой встрече. Уголок его рта нервно дергался. Он вскинул руку, прорычал. Хартх! Скелеты окутались черной дымкой и рассыпались прахом, прилипшим к потным щекам рукам и одежде Она брезгливо вытерлась и отряхнулась, не забыв проворчать. «Можно было и поаккуратнее!» Мы с белой переглянулись. Интересно, за кого вступился некромант? За Эрджину или пожалел скелеты? А то, что волонтор именно некромант, сомнений больше не вызвало. Может, это какая-то особая некроэтика? Издеваться над костями имеют право только они, избранные? Кузина показала мне на него глазами. Я развела руками, демонстрируя такое же недоумение, и тихо шепнула ей на ухо. «Могла же она ему понравиться!» Изабелла покрутила пальцем у виска и потом догадалась. «А что, если тот черноволосый не врал, и некромант хочет ее съесть или пустить на ингредиенты?» «С ума сошла!» «Да, слишком много читать до добра не доводит, тем более если читаешь запрещенные книги». Мэтр Зельдий отмер и неодобрительно покосился на нас и покачал головой. «Надо же! Не успели открыть академию, а уже сплошные убытки. Придется вам, мисси, и вам, молодой человек!» Он посмотрел на Валатора и кивнул на нашу троицу. «Пойти с особой группой нарушителей!» Валатор пожал мощными плечами и в развалочку направился в нашу сторону. Белла спряталась за мою спину, а я поежилась под давящим взглядом некроманта. «Что это он так на нас смотрит?» «Никуда он без меня не пойдет!» — возмутился черноволосый красавчик. «Тогда уж и меня считайте нарушителями!» «Не имею права!» — улыбнулся Зельдий. «Ладно, будь по-вашему!» Флари прищурился на покосившиеся дверные створки, щелкнул пальцами и что-то пробормотал. Вместо дверей теперь на крыльце возвышались два ясенных деревца. Причем ветви у них тянулись друг к другу и переплетались так, что грозили снова закрыть проход. Эрджи взвизгнула и вылетела из здания к нам, обломав пару веток по пути и расцарапав щеки. Да. Украденный артефакт переноса был отомщен несколько раз. Мэтр Зельди стукнул тростью по камню. Деревья тут же оцепенели и нехотя расплели ветви. А потом также лениво превратились обратно перекошенные дверные створки. «Идите все за мной!» Сухо сказал старик и вошел, наконец, в здание.